Глава десятая После обеда, к которому все мы почти не притронулись, дождь припустил вовсю. Тело Логана увезли. Гвинет Логан неожиданно разразилась истерикой со слезами, перед тем запулив стакан в совершенно мирно настроенного индихантера, который спросил, не хочет ли она кофе. Джулиан Эндерби пытался улизнуть в Лондон но, перехваченный на выходе из дома, получил приказ остаться. Кабинет был закрыт для всех, кроме доктора Фелла. Полиция с самого начала работала там в одиночестве, пока в три часа дня не позвали меня. Помещение выглядело зловеще и мрачно. Пол посверкивал, словно бледное озеро. По окнам стучали капли дождя. Масса доктора Фэлла всерьез угрожала уничтожением одному из стульев. Эллиот представил меня инспектору Гримсу из Притлтона, бледному офицеру с узким длинным умным лицом, черными бровями и крепким рукопожатием. — Похоже, — сурово изрек Эллиот, — я все-таки получу это дело. Инспектор поспешно и четко обозначил свою позицию. Прямо вам заявляю. Если это возможно, не желаю иметь с ним ничего общего. И суперинтендант не пожелает, и главный констебль тоже. Он умолк, глядя туда, где недавно еще лежало тело Логана. Теперь об этом напоминали лишь несколько пятен крови на полу и на побеленной стене, в самом низу в углу. Когда я 17 лет назад только что поступил на службу, столь же резко, как до того умолк, продолжил инспектор Гримс. Случилось то прежнее происшествие. Ну вы знаете, люстра дворецкого раздавила. Я был здесь. Он мотнул головой в сторону столовой. Звали дворецкого Уильямом Пойзеном. В больших годах, целых 82 лет, и всю жизнь Лонгвудом прослужил. Мистера Лонгвуда, я имею в виду того из последних Лонгвудов, эта история чуть не убила. Дворецкий погиб почти у него на глазах. Ну, суперинтендант, не который у нас теперь, а хороший, попытался дело раскрыть. Ох, и влип же он!» «Мы не нашли никаких объяснений, потому что не было никаких объяснений. Убийство, — сказали они. Но кто бы стал убивать старого Пойзона? И как? Заверяю, что старичина сам схватился за люстру и покачался на ней». В сильном волнении произнес Гримс. «Словом, не было это случайностью». «Да и вообще непонятно, сгоримые башмаки, чем это было!» Эллиот пристально поглядел на него. «Мы хотели бы услышать все про последних Лонгвудов». «Да, хотели бы», — пророкотал доктор Фелл. «Но в первую очередь», — продолжил Эллиот, «нам нужно как можно больше фактов по поводу данного происшествия». Инспектор Гримс повернулся ко мне. Выложу перед вами все карты на стол. Логан застрелен пулей из револьвера, который сейчас висит на стене. «Ваша мисс Фрейзер», — лицо его от досады побагровело, умудрилась сильно подпортить нам картину, взяв после всего оружие в руки. Теперь на нем ее отпечатки пальцев и отпечатки Логана. «Если что-то еще...» пока определенно сказать не можем. Но думаем, что других нет. Кто-то либо вчера очень поздним вечером, либо очень ранним утром сегодня, зайдя сюда, снял с колышка в старинный кавалерийский пистолет, мы обнаружили его вот тут, за книгами, и повесил на его место сорок пятый. Вы говорите, сорок пятый принадлежал самому Логану. Уверены? «Это достоверный факт?» «Меня хватило некоторое замешательство. Ну, он похож на тот револьвер, который был у него прошлым вечером. Неважно, похож или не похож, вы уверены, что он тот же самый?» «Поклясться не могу. Но его жена утверждает именно это. Следовательно, узнала». «Да...» — протянул Эллиот. Она, видно, смогла по каким-то признакам его идентифицировать. Он направился к столу, сел на стул с плетенным сиденьем и, вытащив из кармана блокнот, нацарапал в нем что-то быстро карандашом. Допустим, по умолчанию, револьвер тот же самый. В таком случае... Когда ты последний раз его видел? Прежде чем увидел его сегодня здесь? Прошлой ночью примерно в час тридцать. То есть, наверное, точнее сказать, сегодня утром. Но для меньшей путаницы говорю, что ночью. И где тогда находился револьвер? В кармане халата у Логана. Ты сказал, что мистер и миссис Логан были в этой комнате, и Логан искал кого-то, кто по его подозрению мог здесь прятаться. Да. А после этого что вы делали? Отправились наверх спать. Логан в свою комнату, я в свою. И револьвер все еще находился в кармане у Логана. Он не мог его вытащить и оставить здесь. Вряд ли. Насколько я помню, он по-прежнему лежал у него в кармане. элот сделав очередную пометку в блокноте, вновь поднял глаза на меня. «Кто, кроме вас, миссис Логан?» Знал, что у него в кармане оружие. «Не могу утверждать с полной уверенностью, но, насколько я понимаю, никто. В коридорах или где-то еще вам никто больше не встретился?» «Нет». С нудной мерностью продолжал барабанить дождь. Из-за сырости в кабинете еще сильнее запахло старым деревом и кирпичами камина. «А теперь...» — тихим вкрадчивым голосом произнес Элиот, «Посмотри-ка, Боб, и крепко подумай, если, конечно, ты на такое способен. Замечаешь ли здесь какие-нибудь изменения? Ну, хоть маленькое отличие от того, как коллекция выглядела вчера. Отбросим замену кавалерийского пистолета на сорок пятый. Все остальное по-прежнему или нет?» За настойчивостью вопроса элиота крылось что-то определенно важное. Доктор Фелл засипел тревожнее и громче. Сигара его погасла. Он зажег спичку, чтобы ее раскурить. Пламя с шипением вспыхнуло, отразившись в стеклах его пенсны Я подошел к дымоходу. Все молча следили за мной. Сперва я не заметил ничего примечательного. Затем в памяти пронеслось смутное впечатление, и вдруг обрело весьма ощутимую четкость. «Да чтоб не лопнуть! Кое-что есть!» «Что именно? Кто-то здесь и с другим оружием повозился». «С чем именно? Вид коллекции на камине, какой она мне предстала вчерашним вечером...» Возродился у меня в памяти с ясностью яркой почтовой открытки. Кто-то снимал еще несколько пистолетов с их мест, а затем вернул в попыхах обратно. Принялся объяснять ее. Инспектор Гримс присвистнул. Лицо Элиота оставалось невозмутимым, но голос стал еще более вкрадчивым, когда он поинтересовался. «Ты абсолютно уверен?» На сто процентов. Убийца, видно, пытался найти для своей ловушки нужную высоту, перекладывал с этой целью несколько раз 45-й, а снятые пистолеты потом возвращал на место очень неаккуратно. Прошлым вечером все ряды были выстроены с идеальной ровностью. То же самое говорят миссис Уинчи горничная Соня, подхватил Эллиот. По словам Сони, два экземпляра поменяли местами. «Револьвер сыщиков полицейского уголовного суда висит теперь там, где раньше дуэльный». «Я на права», — подтвердил я. «Неужели?» — эльот положил на стол карандаш. «Тебе, наверное, любопытно будет узнать, что на всем этом оружии нет ни единого отпечатка пальцев, даже смазанных, которые остаются, когда вещь берут руками в перчатках». Все висящее на камине гладкое отполировано. Его никто не касался. — Полный бред! — Спроси любого, кто видел коллекцию раньше. Они висели иначе. — Никто! — ровным, бесстрастным голосом повторил элиот Никто их не касался. — Но если там тайный проход... — Ради всего святого! — выдохнул элиот «Перестань твердить о тайных проходах. Выкини с головы навязчивую идею. Этот дымоход не больше того, чем кажется. Кирпич к кирпичу. Абсолютно цельный. Никаких тайных проходов. Никаких скрытых дверей в кабинете нет». Он перевел взгляд на доктора Фелла. «У вас, сэр, есть какие-нибудь идеи? Что скажете?» Доктор Фелл пошевелился, хмуро глянул на тлеющий кончик сигары. Складки его подбородков пошевелились, как бы в преддверии внушительной речи. И голосом столь насыщенной густоты, что, казалось, земля загудела перед землетрясением, он изрек. Я отрицаю. Есть у меня идея». «Мерцает, но...» — он взмахнул сигарой, рассыпав пепел. «Мерцает, знаете ли, и затухает. Против нее есть один очень сильный контраргумент. И прежде чем брать на себя ответственность, послушаем, что нам скажет мистер Эндерби». Эллиот, подойдя к двери, бросил констеблю в гостиной. «Попросите мистера Эндерби как можно скорее прийти сюда!» Для меня было совершенной загадкой, какое может иметь касательство к произошедшему Джулиан. Я кинул вопросительный взгляд на Эллиота, но он, воздержавшись от каких-либо объяснений, лишь властным жестом пресек возникшее у меня намерение выйти из кабинета. Я приблизился к столу с пишущей машинкой. Рядом с ней лежало несколько открытых конвертов. Судя по всему, от тех писем, которые Логан получил утром и на которые собрался ответить, когда его застрелили. Эллиот сложил их в аккуратную стопку. Предметы из карманов покойного тоже теперь находились здесь. Ничего примечательного. Бумажник, кольцо для ключей, авторучка, два карандаша. Маленькая записная книжка, немного мелочи, погнутая сигара в целлофановой оболочке. Эллиот выстраивал эти вещи в ряд, когда появился Джулиан. Из-за дождя, усиленно заливавшего окна, кабинет окутывал сумрак. Плотная фигура вошедшего выступила у двери смутно и показалась мне принадлежащей кому-то другому, но тоже вполне знакомому, пока не раскрыла рот. Так мог говорить только Джулиан. эльот указал ему на стул. Он сел, будто бы вынужденно, покоряясь обстоятельствам непреодолимой силы. Я полагаю, излишний, инспектор, десятый раз обращаться к вам с просьбой отпустить меня отсюда на том основании, что я, как Бог свят, ничего не знаю об этом деле. Ничего ровным счетом в то время как, если бы знал, оказался бы только рад всеми силами вам помочь. У Эллиота была впечатляющая манера общения со свидетелями, энергичная, но одновременно уважительная и располагающая. Тем не менее, он всегда умел показать человеку, несущему вздор, что понимает, насколько его показания вздорны с любой точки зрения. «В таком случае, сэр...» Вопросы мои окажутся не более чем формальностью, и чем скорее вы дадите на них ответы, тем быстрее сможете уехать. Пожалуйста, сообщите мне полностью ваше имя, а также адрес, домашний и служебный. Джулиан достал супераккуратную визитницу, извлек из нее карточку и, аккуратно отделив ее от проложки из папиросной бумаги, протянул Эллиоту. «Здесь нет домашнего адреса». Глянул на карточку тот. 24 четыре, Chambers Finchley Чемберс, Финчли Роуд, шесть». Эллиот занес продиктованное в блокнот. «Как долго вы были знакомы с мистером Логаном, сэр?» Губы Джулиана раздраженно дернулись. «В том-то и дело, что вовсе никогда не видел этого человека, пока он не умер». — Следовательно, а миссис Логан встречали когда-нибудь? Джулиан задумался. — Вот что я вам отвечу, инспектор. Доверительно начал он. — С тех пор, как увидел ее, то и дело пытаюсь вспомнить, где и когда мог видеть прежде. Но хоть убейте, не вспоминается. А потому с практической точки зрения вполне обоснованно записать, что до приезда сюда я знаком с ней не был. — Да. — Понимаю. — В какое же время вы сюда прибыли сегодня утром? — Где-то около десяти. Боюсь, с точностью до минуты сказать не смогу. — И направились прямо в дом. — Конечно. — Хотела засвидетельствовать почтение хозяину. Я же... с ним еще даже не познакомился. — Но мистера Кларка не нашли. — Именно. — подтвердил Джулиан, поправив и без того идеально завязанный галстук и смахнув несуществующие полинки с лацканов пиджака. — Экономка, то есть я щел ее экономкой, сообщила мне, что мистер Кларк ушел на задний двор. Ну а я, как уже говорил Бобу Моррисону, покосился он на меня, пошел в сад и был как раз там, когда раздался выстрел» предположительно убивший мистера Логана. «Вы услышали выстрел?» «Конечно. И в каком месте сада звук выстрела вас застал?» «Рутинный, казалось, вопрос, заданный без малейших эмоций. Но зная Элиота, я уловил в его вежливом тоне намек, что он из-под заманивает собеседника в ловушку». Ответ Джулиана прозвучал уверенно, как излагают загодя хорошо обдуманные «Не совсем точно запомнил место, инспектор. Сад очень большой, там много травы. Дорожка выложена неровными плитами, да вы сами ведь видели. Он как-то утоплен в низине. К тому же внезапный выстрел меня потряс. Нет, точно не вспомню, где находился». «Ну, попытайтесь хоть приблизительно, сэр. Около дома?» «Нет, не очень от него близко». Элиот, развернувшись к окну, выходящему в сторону сада, указал на него карандашом. Стекла были мутными от дождя, капли которого барабанили по стеклам и брызгали сквозь одну из створок, чуть приоткрытую, на крышку радиограммофона. «Вы, к примеру, не находились возле этого окна?» «Нет». «Не слишком от него близко, насколько припоминаю». Эллиот, оставив в покое карандаш, сложил на груди руки. «Мистер Энбери». Продолжил он с видом терпеливого учителя, перед которым сидел за партой набедокуривший ученик. «Я был бы крайне признателен вам». Если бы мы, покончив со всей этой ерундой, перешли к действительному положению дела. Что вы увидели, когда забрались на тот деревянный ящик под окном сразу же после того, как раздался выстрел? «Забрался? На ящик?» — начал было Джулиан. «Бушующий дождь нас просто уже оглушал». Эльот жестом пресек возможное отпирательство Джулиана и редкостно терпеливо проговорил. «Вы слушайте-ка меня, сэр. Я ничего не требую и не устраиваю вам допрос с пристрастием. Ваше полное право, как вы сами прекрасно знаете, вообще отказаться мне сейчас отвечать. Но если вы им воспользуетесь, предупреждаю» что обречете себя на неприятности во время дознания, а если скажете правду, то и мне, вероятно, этим поможете, и уж во всяком случае сохраните лицо. Да и от многих прочих скверных последствий вас это убережет», добавил он, не сводя пристального взгляда с Джулиана. Утром, подъехав к дому, садовника не заметили, он работал на клумбе как раз возле двух передних окон. Элиот простер руку в направлении клумбы. «Кого-то заметил», — подтвердил Джулиан. «Возможно, садовника». «Зовут его мистер Маккерри», — уточнил Элиот. «Он находился в футах в шести от окон, когда раздался выстрел». Мистер Маккерри уронил шланг, бросился к окну посмотреть, что случилось. Как вы, наверное, сами заметили, окна фасада расположены гораздо ближе к земле, чем окно с обратной стороны. В них заглянуть куда легче. «И что с того?» — Спросил Джулиан, крутя все быстрее цепочку своих карманных часов. «Мистер Маккери готов поклясться? Что видел, как вы стоите за большим задним окном на ящике? То есть ящик, конечно, он видеть не мог. Зато у вас и вашу руку...» рассунутую внутрь сквозь вот эту открытую створку, разглядел очень отчетливо. — Всего через две, через две каких-то секунды, сэр, после выстрела. Эллиот новым, более резким, чем прежде, жестом остановил возможные возражения собеседника. — Минуточку, сэр. Я не утверждаю, что вы как-то связаны с этим преступлением. На сей счет можете быть спокойны. Вы явно находились вне дома. Но нам необходим, крайне необходим свидетель. И свидетель — вы. Совершенно точно им являетесь, если это вы стояли на ящике перед окном, просунув внутрь руку всего через... Две секунды после выстрела. 10 к 1 вы видели, что случилось, когда револьвер выстрелил. Миссис Логан нас убеждает в совершенно невероятной истории. Вы можете либо подтвердить ее рассказ, либо опровергнуть. Кроме того, существует такое понятие, как чувство долга. По-прежнему будете отмалчиваться или поведаете мне правду? Каков ваш ответ?